Глава седьмая. Константин Рукавишников. Ах, эта женщина! Это был триумф. По прибытии на станцию Хор я получил приказ двигаться на зимние квартиры во Владивосток вместе с захваченным грузом. По о лихих ребятах с миллионки. Золото до Владивостокского отделения банка сопровождал сам, не доверяя местной милиции. Картинка была еще та. В грузовике, выделенном для перевозки золота, Сидело десяток вооруженных типов, заросших щетиной, без всяких знаков различия. Сзади — почетный эскорт исконной милиции. Вся эта шобла подвалила к отделению банка. Охранников входа чуть Кондрати не хватил. Зато потом, когда товар приняли, взвесили, опечатали, был повод для торжества. Золотого песка и самородков сдали 83 килограмма с копейками — Чуть позже, отчитываясь об экспедиции в кабинете у Буренко, я услышал. Нет слов, товарищи. Прекрасная работа. Я еще вчера телефонировал об успехе операции в Хабаровск. Сам первый секретарь, даль крайкома товарищ Гамарник заинтересовался вашим опытом удачных действий в столь сложной обстановке. Очевидно, что успех группы будут брать на заметку, и на вас будет возложена высокая честь передачи своего опыта другим группам. Он еще долго нес всякую ахинею насчет наград и почета, а затем вежливо попросил Митьку и командиров отделений убраться. Я остался в кабинете. «Вот что, Костя», — задумчиво произнес Буренко, мире пространство кабинета с крепучими сапогами, — «меня вызывают в Москву. С чем это связано, я пока не знаю, но хочу взять тебя с собой. У тебя ведь в Центральном аппарате связи остались». «Конечно, Станислав Николаевич, внутренне я обрадовался, но, состроив озабоченное лицо, тут же спросил, а как же отряд?» Буренко небрежно махнул рукой. «Доставь «Да его хоть на знахарева. Меня сейчас более волнует, не копает ли под меня кто-то из местных. Выведать бы по приезде в Москву у осведомленных людей, прежде чем попаду на ковер к начальству». «Не волнуйтесь, постараюсь помочь», — бодро ответил я. «Хорошо, так и решим». В первой декаде декабря выезжаем в Москву. На завтра назначено расширенное совещание Краевого комитета партии. Будьте при параде. Вас с Митькой отметят. Нашу группу разместили в отдельном двухэтажном доме на берегу Амурского залива. Шикарные условия. Даже ватер клозеты на каждом этаже. Нам с Митькой отдельная комната досталась. Бойцы по случаю успешного завершения операции. Решили это дело отметить. Мы не возражали, но сами решительно отказались участвовать в мероприятии. Чистились, наглаживались, сходили в баню, и лишь поздним вечером, когда бойцы уже угомонились, позволили себе принять по полстакашка казенной водки. А ночью я долго не мог уснуть. Поездка в Москву. К этому стоит серьезно подготовиться. Поедешь с пустыми руками, будь у тебя хоть семь пядей во лбу... Ничего не добьешься. Нужны подарки, Это эдакая местная экзотика. Подношение в виде золотых монет, которые я делал начальнику склада, даже не рассматривается. Во-первых, просто опасно давать. Во-вторых, не очень-то золото котируется из-за все тех же опасений. Самим одариваемым нарваться на крупные неприятности. Вот где пригодятся корни женьшеня и панты стоит прикупить, Ветераны Ленинской гвардии — люди молодые, здоровье у многих подорвано царской каторгой и ссылками или еще какими вредными привычками. Кое-какие связи среди них у меня есть. Сделай доброе дело, и люди будут к тебе доброжелательны. А еще до поездки следует навестить Арестова. Кубари в петлицах сверкают. Шинели новенькие, отутюжены, перетянуты портупеями — громовые сапожки, скрип-скрип, это мы с Митькой идем по Ленинской, бывшей Светланской. Встречные дамы с интересом поглядывают на нас, молодых, красивых. Постовые милиционеры и военные отдают честь, прочие граждане обходят стороной. Не бойтесь, граждане, сегодня мы добрые. Мы сами сегодня верим в то, что должны вас охранять и защищать. Нас сегодня будут чествовать за успешное выполнение именно этих функций». Зал бывшего морского собрания был полон, только сейчас я понял, почему это совещание было названо расширенным. В основном зал был заполнен людьми в форме — пограничники, кавалеристы, моряки, ну и, конечно, люди из нашей конторы. В президиуме из знакомых мне лиц были только Буренко и Гамарник, а в углу сцены за отдельным столом я увидел ее... Девушка в скромном платье с короткой прической и большими глазами, ножки точеные в хороших туфельках. Она легкими движениями карандаша стенографировала речи, даже ни разу не бросив взгляд в зал, лишь изредка мельком оглядывая очередного, поднявшегося на трибуну оратора. Боже мой! Жгучая брюнетка с васильковым взором. С момента, как ее увидел, я потерял интерес ко всему происходившему. Надо же! Вроде полный циник в этом вопросе, и так попасться. Сквозь мысли, как через вату достигали слова выступавшего гамарника: гамендановское правительство Чан Кайши, агрессивная политика, генерал Джан Зулинь, нападения на работников КВЖД, резко участившиеся случаи пересечения бандами нашей границы и жалобы начальников застав и командиров подразделений на нехватку людей. скверное снабжение продовольствием, амуницией, боеприпасами, почти полное отсутствие автоматического оружия. В размышлениях на тему, как бы мне подкатить к небесному созданию, время пролетело незаметно, и я очнулся только когда деловая часть совещания окончилась. Услышав свою фамилию, я несколько заторможенно стал пробираться к сцене и тут впервые встретился с ее заинтересованным взглядом. Мигом подтянувшись. Я молодцевато взбежал на сцену. Черный, как грач, бородатый гомарник, крепко пожал мне руку. — Поздравляю. Отлично поработали, товарищи. Опыт вашей операции постарайтесь донести до других групп. — Но об этом вам товарищ Буренко в подробностях расскажет. Выдал он и протянул мне бархатную коробочку со знаком почетного чекиста. Знаком почетный чекист награждали особо отличившихся сотрудников ОГПУ, прослуживших в организации не менее трех лет и являющихся членами ВКПБ. Сбегая со сцены, я краем глаза опять уловил взгляд девушки. Решительно необходимо с ней познакомиться. Митьку, как беспартийного, наградили именным Браунингом. По окончании совещания присутствующие дружно ринулись в буфет. У двух прилавков мигом образовались длинные очереди. Но Митька, парень бойкий, и мы стояли чуть ли не в самом начале. Проголодавшиеся командиры сметали с прилавков бутерброды с икрой, сочной бужениной, балакома, сетра и лососины. В ход пошли разверная водочка и сельтерская вода. В момент, когда Митька наконец добрался до прилавка, в дверном проеме показалась она, и растерянно замерла, наблюдая за буфетным столпотворением. Митька, увлечённый строю бутербродной башни, Прямо на наших подносах, а я не мог оторвать взгляда от девушки. В голове сразу созрел план действий. «Возьми еще пирожных и бутылку вина», — посоветовал я приятелю, а сам устремился к васильковым глазам. Мой взгляд был пойман, и время остановилось, и пропал звук. Она только сделала шаг навстречу, а я уже несся вперед, не обращая внимания на окружающих. В следующее мгновение как-то... уж само по себе получилось, я держал ее за руку. «Здравствуйте, меня Костя зовут». Она смотрела на меня, и глаза ее смеялись. «А я знаю, Константин Рукавишников, я же стенограмму вела». Действительно глупо, я даже слегка смутился, но находчивость — второй часть разведчика. Я опять произнес глупую фразу. «Ты перекусить зашла?» Теперь она смеялась в открытую, но не произнесла ни слова. «Ну, конечно, что еще делать в буфете? Только я хотел предложить поесть с нами, как откуда-то сверху раздался недовольный бас-компаньона. Костя, ты чего столик не занял? Что, стой, как лошади есть будем? И нахрена тебе пирожные?» Лось пернатый. Стоит под носом, над головами держит, того и гляди, бутербродами засыплет. «Вот что, девушка, меня Таней зовут. Очень приятно. У меня... Ну да, уже говорил». совсем поглупел. «Так я предлагаю мне еще долго мраморным статуем правосудия стоять?» — проворчала сверху. Да, ситуация вышла из-под контроля. Но Татьяна сама пришла мне на помощь. «Товарищи, может быть, лучше перекусим в кабинете?» «Вот это дело! Спасибо, Танечка! Митька, за мной!» В узком пенале помещения с высокими потолками, куда нас привела Татьяна, было довольно прохладно. вернее, совсем холодно, и Митька тут же деловито обосновался возле печи, вмурованной в стену, и с помощью щепы, аккуратно уложенной на железном листе, и ведра антрацита, попытался ее раскочегарить. Пока он там возился, Татьяна успела быстро и аккуратно сервировать стол. Через короткое время мы уже сидели за столом и слушали, как гудит растопленная печь. Разговор не клеился. Я почему-то стеснялся при Митьке, приставать с вопросами к нашей хозяйке, мой товарищ вообще пребывал в растерянности, даже до бутербродов пока не дотронулся. Наконец я догадался налить в емкости вино, и Татьяна первая подняла свою на четверть наполненную кружку. За знакомство, товарищи героические командиры, с легкой иронией в голосе произнесла она, и спустя короткое время, когда мы слегка закусили, сказала: «В ваши военные тайны я, конечно, не лезу, но вот интересно все же. За что такая честь из рук самого гомарника получить знаки отличия? Чисто женский подход. Я, конечно, не лезу, но знать все же очень желаю. Пока я собирался с мыслями, Митька уже вовсю рассказывал о наших приключениях, местами сгущая краски не хуже рыбака, хвастающего своим уловом. Впрочем, насчет наших коммерческих интересов в деле он мудро не распространялся. Честно говоря, он не мешал своим присутствием. и бог меня, наверное, услышал. Посреди повествования Митькин живот решил отчетливо поучаствовать в разговоре. Приятель сконфузился, попросил пардону и моментально исчез за дверью. — Про нас вы, Таня, уже многое знаете, о себе и словечко не вымолвили, — шутливо произнес я, лишь только Митька скрылся. — Что ж говорить? — Жизнь у меня по сравнению с вашей скучноватая. Родилась в Хабаровске. Отец был бухгалтером, Его головореза Тамана Калмыкова еще в девятнадцатом году расстреляли. Далее мыкалась уроками, преподавала в школе, а год назад вышла замуж. Только вот женой пробыла недолго. Татьяна перевела дух, неторопливо сделал глоток вина. «Мой Николай работал в вашей организации. Через месяц после свадьбы его отправили в командировку, за кордон. А весной пришло известие, что... Во время шанхайской резни мой муж был убит. 12 апреля 1927 года состоялся контрреволюционный переворот, осуществленный силами Гаминьдана, во время которого были уничтожены от 4 до 5 тысяч коммунистов. Таня отвернулась к окну, стесняясь невольных слез, но через минуту повернувшись, улыбнулась. — Товарищи не оставили в беде бедную вдову. Я курс курсы стенографисток и теперь работаю в вашей конторе. Мы посмотрели друг на друга и внезапно одновременно улыбнулись. — А знаете, Таня, давайте выйдем на улицу, погуляем. Чудесный вечер. Самурского залива задувал холодный пронзительный ветер. С неба сыпалась снежная сечка. Полная луна лишь на короткое время проглядывала из-за нависших тяжелых туч. но мы не ощущали дискомфорта. Нам было хорошо вместе. Меня как прорвало. Я читал стихи Блока, Пушкина, Есенина, рассказывал Татьяне о Москве и Питере, о театрах и музыке. Она грамотно поддерживала разговор, и я не заметил, как пролетело время. Но вот мы и у моего дома... Татьяна повернулась ко мне и нежно поцеловала в щеку. Дом был частным — старые деревянные постройки, во дворе отчаянно лаяла собака, давно уже почуявшая нас. — А может, пригласишь на чашку чая? — с надеждой спросил я. — Не сегодня, — заминка заминкой ответила Татьяна и тут же пояснила. — Я с недавних пор снимаю здесь комнату, так что пока не знаю, как хозяйка отнесется к позднему визиту постороннего мужчины. Затем лукаво улыбнулась, еще раз чмолкнула меня в щеку, и скрылась за калиткой. Когда я добрался до нашей казармы, Митька уже спал. Пришлось его будить. Вот что компаньон. Завтра с утра есть поезд до Хабаровска. Поедешь в Бикин. — Что я там забыл? — спросил Митька, отчаянно зевая. — Ты забыл, что нас там ожидает Семён Женьшенем? Заберешь у него все три корня. Выкупи его долю. Митька человек военный, спорить не стал, — тем более я заверил, что Женьшень повезу в Москву в качестве подарка нужным людям. Объяснять причину, почему сам не хочу съездить в Бикин, я не стал. Пускай Митька думает, что хочет, а у меня всего десять дней осталось до поездки в Москву, и неизвестно, когда еще увижу Татьяну, так что лишние сутки провести с ней я считал подарком судьбы. С утра меня вызвал к себе Буренко и объявил, что на базе нашего отряда Создается диверсионная школа, и я назначаюсь ее начальником. А как же поездка в Москву? несколько растерянно спросил я. Буренко похлопал меня по плечу. Ничего, создание школы дело не скорое, тем более, есть повод для твоей поездки. Просить в центре инструкторов по специальной подготовке. У нас есть отличные стрелки, кавалеристы, знатоки партизанской войны. Скажу по секрету. Школе понадобятся преподаватели восточных языков, и они у нас есть, а вот специалистов по новейшему вооружению и грамотных инженеров взрывного дела к нам пока, увы, не откомандировали. «Школа расквартируется во Владивостоке?» — внешне спокойно спросил я. На самом деле это был важный для меня вопрос. «Если угонят к черту на Куличке, трудно будет общаться со своей подругой». «Конечно, нет». — ответил Буренко. — Место дислокации школы еще не определено, но, во всяком случае, она будет располагаться ближе к границе, в малонаселенной местности. — Ладно, будем живы, не умрем. — подумал я и решил, что в отношениях с Татьяной стоит форсировать события, иначе с любовью можно будет пролететь. Девушка работает в ГПУ, а в нашей конторе ухари хватает. Удивительно, что она до сих пор никого себе не выбрала. Впрочем, что я не ней знаю. После шести я уже нарезал круги вокруг ее дома. Подкараулил после семи вечера. Идет моя пава ножками в побитых сапожках, цок-цок. И в этот момент я замечаю, как из переулка к ней метнулись две смазанные тени. Подруга даже ойкнуть не успела, а ей уже рот зажали, заваливают и тащат в сторону пустыря. Я немедленно секунды метнулся вслед. Широким махом, буквально в несколько десятков прыжков, во всяком случае мне так показалось, долетел до занятых своей добычей налетчиков, а в руках у меня уже был наган, рукояткой которого я и приложился к затылку одного из бандитов. Шапка его не спасла, и баннюга повалился на мою кралю, заливая кровью ее бледное лицо. Помочь Татьяне я пока не мог. Отскочивший в сторону второй налетчик, выхватил из кармана полушубка ствол, и дважды выстрелил в мою сторону, и это метров шести. Промахнулся, лишь щеку от пролетевшей пули слегка ожгло. Не стоя на месте, смещаясь, как боксер-легковес на ринге, я, в свою очередь, дважды плюнул огнем в сторону бандита и попал в левое плечо и правую руку. Между прочим, как и намеревался, пуля в плечо опрокинула молодчика, и я, немешкая подскочив к нему, «Дважды ударил кулаком по лицу. Готов. Подлетаю к Татьяне, ворочающейся под тяжелой тушей бандита. Ты как, цела?» Девушка не могла вымолвить и слова. Я быстро стащил с нее труп убитого и помог подняться. Тут она сознание и потеряла. Делать нечего. Одной рукой придерживаю девушку, другой шарю себя в карманах, нахожу свисток. Трель унеслась по улице и через три минуты из переулка вынырнул постовой милиционер. Постовой, рассмотрев кубари на петлицах, беспрекословно занял позицию над неочнувшимся еще налетчиком, а я бережно понес свою драгоценную ношу к дому. Собака во дворе опять ругалась собачьим матом, а когда я застучал ногой, грозя снести ворота, к ней присоединилась хозяйка дома. — Ядрит твой налево. — Чего? Колотимся. Сейчас милицию позову. Донесся со двора перепуганный женский голос. «Отворяй! Уже пришла О ОГПУ!» — заорал я. Калитка скрипнула, и в образовавшуюся щель просунулся длинный нос. В следующее мгновение дверца широко распахнулась. «Ой, что деется! Девонька милая! Да кто ж тебя так ухайдакал?» — запричитала жирная баба, одетая по зимнему случаю, как капуста в сотню одежек. «Молчи, старая! Кровь не ее!» «Лучше дорогу показывай». Мельком оглядел комнатку Татьяны. Чистенькое девичье жилище. Белые занавесочки на окне, стол, книжная этажерка, небольшой окованный железом сундучок, а вот, кстати, и ложе в углу. Уложив Татьяну на кровать прямо в верхней одежде, я потребовал хозяйке воды и чистую ткань. Лишь только прикоснулся к лицу влажной тканью, как девушка очнулась. «Малыш, ну ты как?» — ласково спросил я. Слабая улыбка скользнула по ее лицу. — Страшно. Но это им даром не пройдет. — Ты полежи, а утром тебя обязательно навещу.